Кейск уже совершенно отчаился найти Икара, когда неожиданно кто-то из летунов схватил его за руку и что-то оживлённо защебетал. По отметке на виске, узнав Белолобова, Кейск вцепился в него как тонущий в спасательный круг. Икар. Мне нужно найти Икара, закричал Кейск, стараясь перекрыть звучащую отовсюду музыку. Белолобы понимал имена, которыми люди называли его и других знакомых им летунов. Кивнув, Он сделал кейской успокаивающий знак рукой как только музыка ненадолго затихла белолобы поднял голову вверх и свистнул так громко и пронзительно что у кейской заложило уши снова грянула музыка и вместе с первыми аккордами вырвавшись из воздушного хоровода рядом с белолобым и кейском на землю опустился разгорячённый танцем улыбающийся икар Он был не один, а со своей партнёршей, которую продолжал обнимать за плечи. Похоже было, что залепленные смолой отверстия в крыльях, оставленные пулями безухих, нисколько не мешали ему радоваться и наслаждаться жизнью. Только сейчас Кийск сообразил, что для того, чтобы объясниться с Икаром, ему необходима помощь Джои. Боясь снова потерять Ледуна в толпе, он схватил его за руку и подтащил за собой. Несколько удивлённый летунов последовал за ним, увлекая за собой и подругу. Секунду помедлив, поспешил в том же направлении, из заинтригованной белолобой. Отведя летунов в сторону от поляны, по которой разливалось бойное веселье, Кейск сдал их под присмотр Везельу, строго приказав: "Никуда не отпускай Икара". Да что случилось-то? Снова попытался разобраться в происходящем Везель. Кейск только рукой махнул и снова нырнул в толпу. Джой вместе с Ивановым он нашёл в компании бражничающих старых летунов, которые теперь уже редко поднимались в воздух и поэтому могли позволить себе выпить немного лишнего. И землянин и Дравор тоже уже успели изрядно приложиться к хмельному зелью летунов. Значит, расслабляетесь, недовольно проворчал Кейск, взглянув на их раскрасневшиеся лица и блуждающие по сторонам глаза. А что такого? Начало, правда, вот Саборис. Хотя нас и сделали почётными летунами, но летать пока ещё не научили. Кстати, Ива, вот этот господин Киванов обнял за плечи сидевшего рядом с ним крылатого человека. Занимается обучением молодых летунов технике высшего пилотажа. Я уже записался на его курсы. Если хочешь, то и насчёт тебя договорюсь. Не обращая внимания на болтовнюк Иванова, Киск поднял на ноги дровора. Джои, мне нужна твоя помощь. сказал он хорошенько встряхнув его ты сейчас в состоянии понимать речь летунов да он сейчас челикает лучше любого летуна рассмеялся киванов джойс сосредоточил всю свою волю на том чтобы выглядеть не таким пьяным как был на самом деле конечно господин кейск уверенно произнёс он эй ива а кто же мне будет помогать общаться возмущённо воскликнул борис когда уходя кейск забрал с собой и джой Пройдя миж низких столиков, на которых горели разноцветные фонари, Кейск и Джои вышли к месту, где их ожидали Вейзель и Летуны. Заметив неровную, покачивающуюся походку Джои, Вейзель удивлённо поднял брови, но ничего не сказал. Кейск усадил Дравора на землю и для бодрости потрепал его по щекам. "Да, господин Кейск, я в полном порядке", пробормотал Джои, поднимая голову. Но через мгновение снова уронил её на грудь. Летуны, наблюдавшие за честными попытками Кейска перевести Джой в чувство, о чём-то тихо перемолвились между собой, и белолобый куда-то исчез. Очень скоро он вернулся, держа в руке стакан, наполненный наполовину белёсой, мутноватой жидкостью. Протянув стакан Кейску, он объяснил знаками, что его нужно дать выпить Джой. Киск осторожно понюхал содержимое стакана. Запах был сладким и чуть кисловатым. Киск снова приподнял голову Джои и сунул ему в руку стакан. "Давай, Джои, ещё один бокал за нашу победу". Дравер не стал возражать и залпом осушил стакан. В следующий момент он уронил стакан и, схватившись обеими руками за горло, страшно вытаращил глаза. Кийский сбогона схватил за плечо белолобова, но тот поднял руку, давай понять, что всё в порядке. Джой с шумом, словно дракон изрыгающий пламя, выдохнул весь воздух, что был у него в лёгких. Кийску показалось, что у Дравора уже не осталось сил на новый вдох. Но Джой вдохнул полной грудью и снова шумно выдохнул. После этого дыхание Дравора пришло в норму. Глаза же его, намеривавшиеся вылезти из орбит, Заняли своё обычное положение, и взгляд их стал вполне осмысленным. Джой отпустил горло и опёрся руками о землю. "Что это было?" изумлённо произнёс он. "Воздаяние за неумеренное пьянство", усмехнулся Кейск. "Кстати, Берга вместе с вами не было? Может быть, его тоже нужно приводить в чувство". "Нет", ответил Садрава весель. "Я видел, как он вместе с Ворчаном пошёл на спортивную площадку". Там молодые литуны затеили какие-то соревнования. Вот с кого тебе нужно брать пример. Карающим жестом направил на Дравера указательный палец Кийск. Эй, Ива, окликнул его Везель. Ты пригласил сюда литунов для того, чтобы они послушали, как ты читаешь нотации Джои? Может быть, скажешь нам наконец, в чём дело? Можешь переводить Джои, спросил Кийск. Конечно, господин Кийск, поспешил ответить Джои. Кийск повернулся к Икару. — Икар, ты был уже на арке, когда мы разговаривали с покровителем? Летун ответил утвердительно. — Ты слышал весь наш разговор? — Конечно, — ответил Икар, — только ничего не понял. Ты можешь воспроизвести свист, который издал покровитель в конце разговора, точно в такой же тональности, как он звучал? Летун снисходительно усмехнулся, мол, что за вопрос, и тонко пронзительно свистнул. «Тебе это что-нибудь говорит?» — спросил Киск у Джои. Дравер немного подумал и отрицательно мотнул головой. Киск разочарованно щелкнул пальцами. «А что это должно было означать?» — спросил Вейзель. «Когда механик издал этот свист, он говорил о новой вселенной», — ответил Киск. «Я подумал, что, возможно, таким образом он обозначил координаты нужного нам локуса». Задумавшись, Вейзель медленно провел указательным пальцем по носу. «Икар!» — обратился он к летуну. «А ты не мог бы воспроизвести этот свист медленно, разложив его на отдельные звуки?» Летун пошевелил губами, наморщил нос и издал серию коротких попискиваний различной тональности. Словно под брошенной невидимой пружиной, Джой вскочил на ноги. «Повтори еще раз!» — взволнованно попросил он летуна. Икар снова повторил тот же набор звуков. «Есть — Есть! Джои радостно хлопнул себя по бедру. — Это именно то, что нам нужно. Координаты кодируются частотой звука. — Ты уверен, что точно воспроизвел каждый звук? — строго спросил у лету на Кийск. Икар обиженно засопел. — Извини, — похлопал его по плечу Кийск. — Это я на всякий случай. — Это они. Точно они! Джои достал из кармана черную пластинку ключа. Я могу прямо сейчас открыть вход в лабиринт. Э, нет. Кейск проворно выхватил у него из руки ключ. Займёмся этим завтра, на свежую голову. Джой виновато потупил взгляд. Кейск обнял Икара за плечи и, посмотрев на Вейселя, сказал: "Наш друг снова отлечился. Придётся Саказе и прислать ему ещё одну голову механика".